Подсаживайтесь ближе, сейчас начнем колдовать. Рубцов придвинул к ним карту одного из районов Гронинской области со смежным участком Литовской республики. Вглядываясь, знакомые топографические зеленые штрихи лесов и голубые извилинный рек продолжал. Такие люди, как вы, сейчас для нас клад. Ты, Сергей Иванович, служил на этой границе, работал здесь, а потом стал партизаном. Скоро тебе придется восстанавливать район после трехлетней оккупации. Это дело нелегкое. Но ты в этом районе как у себя дома. И Кудеяров тоже. Мы с этим юношей такие там дела делали. Воевали, невест крали, свадьбы устраивали и тому подобное. Ты, милок, не делай удивленное лицо. Генерал взглянул на Кудеярова. «Поедешь жену разыскивать». Здесь не нашел. Так в тылу у немцев поищешь. Там, наверное, уже потомство твое растет. Может, родились двойняшки. Так что я сказал? Самое главное, вы сказали, что мы клад, напомнил Кудеяров. Без тебя знаю, не повторяй. Вот куда мне положить этот клад? — свирепо наморчив брови, не отрываясь от карты, проговорил Рубцов мысль его работала напряженно и четко. Очертив на карте красный кружок, поставив в середине точку, Зиновьев Владимирович добавил, вы ляжете на парашютах примерно в этом месте. Видите точку? А мы, как известно, находимся вот здесь. Рыбница. Это по прямой 60 километров. Такое расстояние мы со своими стволами На моторах пройдем быстро, ну, в два-три дня. Правда, у нас много тяжелых машин, а здесь неважные дороги. Выйдем юго-западнее района Дружниковки, к Неману. Вы понимаете? К Неману. Рубцов поднял вверх толстый цветной карандаш и погрозил в пространство. Вот как раз на это место, где в знаменитую... Реку впадает Августовский канал. Вы спросите, чем знаменит Неман? Да хотя бы тем, что там Наполеон топил своих уланов. К мы подойдем в срок, гарантирую. Против моих самоходок и тридцать четверок враг жидковат. Мы его стопчем быстро. Это для меня совершенно ясно. Но там этот проклятый... «Августовский канал, на котором мне приходится воевать уже четвертый раз. Он у меня в печенках сидит еще с той войны. Я тогда через него солдатом плавал, потом в гражданскую, кавалеристом, младшим командиром, в начале этой войны подполковником, а теперь генералом там искупаться хочется, да только самому, а чтобы не противник выкупал. Там моя Мария Семеновна осталась». Зиновь Владимирович замолчал, хотел отойти от стола, вдохнуть свежего воздуха у окошка, но остался на месте и вдруг неестественно громко заговорил. «Мне, понимаете, сын мой Борька, летчик, и тоже, между прочим, майор, пишет и все время спрашивает, где мать, а я ему вру, выдумывая всякие глупые истории, то она в Ташкенте, то в Самарканде, то эвакуировалась в колхоз, переменила климат». Не могу правду написать. Понятно, они большие друзья были. Да. А на днях он мне прислал письмо и корит, что я такой и рассекой эгоист. Старуху бросил и не могу ему сообщить, где она находится. Вот они какие, майоры-то. И Костя, и Викторов хорошо понимали, чем вызвана неожиданная откровенность этого человека. «Да надо бы уже написать правду, Зиной Владимирович!» Сочувственно, посматривая на генерала, сказал Викторов. «Как отвоюю это место, тогда напишу», — решительно заявил Рубцов. «Так вот, друзья мои, продолжим наше дело. До этого, как видите, из змеевидного канала мы пройдем форсированным маршем. Придется подраться на пути, не без этого. Но там в устье... Настоящее змеиное гнездо. Надо их основательно вышибать. Правый фланг нашей армии будет наносить удар вдоль линии железнодорожной ветки от Паречья на Друзгенике в Литву.